Глава 2. Комедия. Комеди. Прошло уже достаточно много времени, чтобы 1980-е обрели в нашем сознании признанный всеми характер, окраску, стиль и привкус. Слонские рейнджеры, начесы, дар стрейтс столики черного матового стекла, свободного покроя куртки, Новые романтики, подбитые плечи, новель, кузин, Яппи. Все мы видели это множество телепрограмм, жонглировавших этими образами и утверждавших, что из них-то десятилетие состояло. Слонские рейнджеры, попросту слонцы, стереотипное наименование молодых богатых англичанок, а позже и англичан. Название это произошло от Слон Сквер. Слон Сквер, в районе, которой кучковались молодые леди, все как одна, подражавшие леди Диане, и от очень популярного в те годы американского сериала Одинокий рейнджер, Lone Ranger. Трудно себе представить что-либо более несхожее, чем «Техасский ковбой» и «Утонченная дамочка из лондонского высшего среднего класса». И тем не менее они оба являлись охранителями своих культур. «Новель кузен», «Новая французская кухня». И надо сказать, что как ни стараюсь я чураться клише. Для меня восьмидесятые почти в точности отвечают этим образом». Когда в 1981 я выпрыгнул из Кембриджа в широкий мир, Рональд Рейган начал отбывать шестой месяц своего президентства. Маргарет Тэтчер страдала от унижения, причиненного ей экономическим спадом. Брикстон и Токстед пылали. В Лондоне каждую неделю взрывались бомбы Ира. Бобби Сэнс умирал от голодовки. Либеральная и социал-демократическая партии решили слиться в одну. Артуру Скаргелу предстояло вот-вот возглавить Национальный профсоюз шахтеров, а леди Диану Спенсер отделял от брака с принцем Уэльским всего один месяц. И, разумеется, ничто из этого не представлялось в то время особенно примечательным. Никому не казалось, что он проживет в архиве телевизионных материалов. Из университета я вышел тощим, высоким, внешне самоуверенным молодым человеком, которому все казалось новым, волнующим, пусть и до безобразия временным. Я не сомневался, что рано или поздно меня разоблачат, что двери шоу-бизнеса захлопнутся перед моим носом, и мне придется довольствоваться истинным моим призванием обратиться в преподавателя того или иного рода. Пока же я плыл в недолговечном облаке триумфа и был весел и счастлив».